Ленин как организатор и вождь РКП. Существуют две группы марксистов. Обе они работают под флагом марксизма, считают себя подлинно марксистскими. И всё-таки они далеко не тождественны. Более того, между ними целая пропасть, ибо методы их работы диаметрально противоположны. Первая группа обычно ограничивается внешним признанием марксизма, его торжественным провозглашением. не умея или не желая вникнуть в сущство марксизма, не умея или не желая притворить его в жизнь, она живые и революционные положения марксизма превращает в мёртвые, ничего не говорящие формулы. Свою деятельность она основывает не на опыте, не на учёте практической работы, а на цитатах из Маркса. Указания и директивы черпает она не из анализа живой действительности, а из аналогии и исторических параллелей. Расхождение слова с делом такова основная болезнь этой группы. Отсюда разочарование и вечное недовольство судьбой, которая сплошь и рядом подводит её, оставляет сносом. Имя этой группы меньшевизм в России, оппортунизм в Европе. Товарищ Тышко Йогис на лондонском съезде довольно метко охарактеризовал эту группу, сказав, что она не стоит, а лежит на точке зрения марксизма. Примечание: Лондонский съезд, пятый съезд РСДРП, происходивший с 30 апреля по 19 мая 1907 года в Лондоне. Вторая группа, наоборот, переносит центр тяжести вопроса от внешнего признания марксизма на его проведение, на его притворение в жизнь, намечение путей и средств осуществления марксизма в соответствующих обстановке, изменения этих путей и средств, когда обстановка меняется. Вот на что главным образом обращает своё внимание эта группа. Директивы и указания черпает эта группа не из исторических аналогий и параллелей, а из изучения окружающих условий. В своей деятельности опирается она не на цитаты и изречения, а на практический опыт, проверяя каждый свой шаг на опыте, учась на своих ошибках и уча других строительству новой жизни. Этим, собственно, и объясняется, что в деятельности этой группы слово не расходится с делом, и учение Маркса сохраняет полностью свою живую революционную силу. К этой группе вполне подходят слова Маркса, в силу которых марксисты не могут останавливаться на том, чтобы объяснить мир, а должны идти дальше с тем, чтобы изменить его. Примечание. Смотрите, Карл Маркс. Тезисы о феербахе. Избранные произведения в двух томах. Том 1. 1941 год, страница 382. Имя этой группы большевизм, коммунизм. Организатором и вождём этой группы является Владимир Ильич Ленин. Часть 1. Ленин как организатор Российской коммунистической партии. Образование пролетарской партии в России протекало при особых условиях, отличных от условий на Западе в момент организации там рабочей партии. В то время, как на западе, во Франции, в Германии, рабочая партия вышла из профессиональных союзов в условиях легального существования союзов и партий, в обстановке послебуржуазной революции, при наличии буржуазного парламента, когда пробравшиеся к власти буржуазия стояла лицом к лицу против пролетариата, В России, наоборот, образование пролетарской партии происходило прижесточайшем абсолютизме в ожидании буржуазно-демократической революции, когда с одной стороны, партийные организации переполнялись буржуазными, легально-марксистскими элементами, жаждущими использования рабочего класса для буржуазной революции, С другой стороны, лучшие партийные работники вырывались с царской жандармерией из рядов партии, между тем как нарастание стихийного революционного движения требовало наличия стойкого, сплочённого и достаточно конспиративного боевого ядра революционеров, могущего направить движение на свержение абсолютизма. Задача состояла в том, чтобы отделить овец от козлищ, отميжеваться от чураков, организовать кадры опытных революционеров на местах, дать им ясную программу и твёрдую тактику, наконец, собрать эти кадры в единую боевую организацию профессиональных революционеров, достаточно конспиративную для того, чтобы устоять против жандармских набегов, но вместе с тем достаточно связанную с массами для того, чтобы повести их в нужную мину то на борьбу. Меньшевики, те самые, что лежат на точке зрения марксизма, решали вопрос просто. Так как на западе рабочая партия вышла из беспартийных профессиональных союзов, борющихся за улучшение экономического положения рабочего класса, то в России следует проделать по возможности то же самое, то есть пока ограничиться экономической борьбой рабочих с хозяевами и правительством на местах, не создавая общей русской боевой организации, а потом потом, если не появятся к тому времени профессиональные союзы, созвать беспартийный рабочий съезд и объявить его партией. о том, что этот марксистский план меньшевиков, утопический для русских условий, предполагает, тем не менее, широкую агитационную работу, направленную на принижение идей партийности, уничтожение партийных кадров, оставление пролетариата без своей партии и отдачу рабочего класса на сединие либералам, об этом едва ли догадывались тогда меньшевики, да пожалуй, и многие из большевиков. Величайшая заслуга Ленина перед русским пролетариатом и его партией состоит в том, что он раскрыл всю опасность меньшевистского организационного плана ещё в тот момент, когда план был едва зачат, когда сами авторы плана с трудом представляли ясные его очертания, и, раскрыв его, открыл бешенную атаку против организационной распушенности меньшевиков, сосредоточив всё внимание практиков на этом вопросе. и бороть шла о существовании партии, о жизни и смерти партии. Поставить общерусскую политическую газету как центр стягивания партийных сил, организовать стойкие партийные кадры на местах, как регулярные части партии, собрать эти кадры воедино через газету и сплатить их в общерусскую боевую партию с резко обозначенными границами, с ясной программой, твёрдой тактикой, единой волей. Вот какой план развил Ленин в своих знаменитых книжках: что делать, шаг вперёд, два шага назад. Примечание. Смотрите, Владимир Ильич Ленин в сочинениях, том 4, страницы с 359 по 508, том 6, страницы со 155 по 336. Достоинство этого плана состояло в том, что он вполне отвечал русской действительности и мастерски обобщал организационный опыт лучших практиков. В борьбе за этот план большинство русских практиков решительно пошло за Лениным, не останавливаясь перед расколом. Победа этого плана заложила фундамент той сплочённой и закалённой коммунистической партии, равной которой не знает мир. Нередко наши товарищи, не только меньшевики, обвиняли Ленина в чрезмерной склонности к полемике и расколу, в непремиримой борьбе с примиренцами и прочими. Несомненно, и то, и другое имело место в своё время. но не трудно понять, что наша партия не могла бы избавиться от внутренней слабости и расплывчатости. Она не могла бы достичь присущей ей силы и крепости, если бы она не изгнала из своей среды непролетарские, оппортунистические элементы. В эпоху буржуазного господства пролетарская партия может расти и крепнуть лишь в той мере, в какой она ведёт борьбу с оппортунистическими, антиреволюционными и антипартийными элементами в своей среде и в рабочем классе. Лоссаль был прав, говоря: партия укрепляется тем, что очищает себя. Примечание: Эти слова из письма Лоссаля к Марксу от 24 июня 1852 года приведены Лениным в эпиграфике к работе Что делать? Смотрите сочинение, том 4, страница 359. Обвинители обычно ссылались на германскую партию, где процветало тогда единство. Но во-первых, не всякое единство является признаком силы. Во-вторых, достаточно взглянуть теперь на бывшую германскую партию, разодранную на три партии, чтобы понять всю фальшь и мнимость единства Шейдамана и Носки, Слипкнихтам и Люксембург. Примечание: Имеются в виду три партии, образовавшиеся после раскола старой германской социал-демократической партии: социал-демократическая партия, независимая социал-демократическая партия и коммунистическая партия Германии. И как знать, не лучше ли было для германского пролетариата, если бы революционные элементы германской партии своевременно раскололись с антиреволюционными её элементами? Нет, Ленин был тысячу раз прав, видя партию по пути непремиримой борьбы с антипартийными и антиреволюционными элементами. Ибо только в результате такой организационной политики могла создать в себе наша партия то внутреннее единство и поразительную сплочённость, обладая которыми, она безболезненно вышла из июльского кризиса при Керенском, вынесла на своих плечах октябрьское восстание, без потрясений пережила кризис брежского периода, организовала победу над антантой и наконец достигла той невиданной гибкости, благодаря которой она в состоянии в любой момент перестроиться свои ряды и сосредоточить сотни тысяч своих членов на любой большой работе, не внося замешательства в свою среду. Часть вторая. Ленин как вождь Российской коммунистической партии. Но организационные достоинства Российской коммунистической партии представляют лишь одну сторону дела. Партия не могла бы вырасти и окрепнуть так быстро, если бы политическое содержание её работы, её программы и тактика не отвечали русской действительности, если бы её лозунги не зажигали рабочие массы и не толкали вперёд революционное движение. Перейдём к этой стороне дела. Русская буржуазно-демократическая революция 1905 год протекала при условиях отличных от условий на западе во время революционных переворотов, например, во Франции и в Германии. В то время, как революция на западе разыгралась в условиях мануфактурного периода капитализма и неразвитой классовой борьбы, когда пролетариат был слаб и малочислен, не имел своей собственной партии, могущей формулировать его требования, а буржуазия была достаточно революционна для того, чтобы внушить рабочим и крестьянам доверие к себе и вывести их на борьбу с аристократией, в России наоборот, революция началась в 1905 году в условиях машинного периода капитализма и развитой классовой борьбы, когда сравнительно многочисленный и сплочённый капитализмом русский пролетариат имел уже ряд боёв с буржуазией, имел свою партию более сплочённую, чем буржуазная, имел свои классовые требования, а русская буржуазия, жившая к тому же заказами от правительства, была достаточно напугана революционностью пролетариата для того, чтобы искать союза с правительством и помещиками против рабочих и крестьян. Тот факт, что русская революция вспыхнула в результате военных неудач на полях Маньчжурии, этот факт лишь форсировал события, ничего однако не меняя в сущности дела. Обстановка требовала, чтобы пролетариат стал во главе революции, сплотил вокруг себя революционное крестьянство и повёл решительную борьбу против царизма и против буржуазии одновременно, во имя полной демократизации страны и обеспечения своих классовых интересов. Но меньшевики Те самые, что лежат на точке зрения марксизма, решили вопрос по-своему. Так как русская революция буржуазна, а в буржуазных революциях руководят представители буржуазии, смотрите историю французской и германской революций, то пролетариат не может быть гегемоном русской революции, руководство должно быть предоставлено русской буржуазии, той самой, которая придаёт революцию крестьянство также должно быть предоставлено попечению буржуазии, а пролетариату следует оставаться в положении крайней левой оппозиции. И эти пошлые перепевы плохоньких либералов выставлялись меньшевиками как последнее слово подлинного марксизма. Величайшая заслуга Ленина перед русской революцией состоит в том, что он вскрыл докорни и пустоту исторических параллелей меньшевиков и всю опасность меньшевистской схемы революции, отдающей рабочее дело на сведение буржуазии. Революционная демократическая диктатура пролетариата и крестьянства вместо диктатуры буржуазии. Бойкот Булыгинской думы и вооружённое восстание вместо участия в Думе и органической работы в ней. Идея левого блока после того, как Дума всё же состоялась, и использование думской трибуны для внедумской борьбы вместо кадетского министерства и реакционного бережения Думы. борьба с кадетской партией как контрреволюционной силой вместо блока с ней. Вот какой тактический план развил Ленин в своих знаменитых брошюрах: две тактики социал-демократии в демократической революции, победа кадетов и задача рабочей партии. Примечание. Вулыгинская дума Совещательное представительное учреждение, которое царское правительство намеревало созвать в 1905 году. Проект закона об учреждении совещательной государственной думы и положения о выборах в Думу были разработаны комиссией под председательством министра внутренних дел Булыгина и опубликованы вместе с царским манифестом 6 августа 1905 года. Большевики объявили активный бойкот Булыгинской Думы. Вулинская дума никогда не была созвана её смел революционный вихрь прежде чем она была созвана Владимир Ильич Ленин сочинения том 19 страница 352 две тактики социал-демократии в демократической революции смотрите Ленин сочинения том 8 страницы с 27 по 126 победа кадетов и задача рабочей партии смотрите Ленин сочинения том 9 страницы с 79 по 143 Достоинство этого плана состояло в том, что он прямо и решительно формулируя классовые требования пролетариата в эпоху буржуазно-демократической революции в России, облегчал переход к революции социалистической, носил в себе в зародыше идею диктатуры пролетариата. В борьбе за этот тактический план большинство русских практиков пошло за Лениным решительно и бесповоротно. Победа этого плана положила фундамент той революционной тактике, благодаря которой потрясает ныне наша партия основы мирового империализма. Дальнейшее развитие событий: четырёхлетняя империалистическая война и потрясение всего народного хозяйства, февральская революция и знаменитое двоевластие, временное правительство как очаг буржуазной контрреволюции и петербургский совет депутатов как форма зарождавшейся пролетарской диктатуры, октябрьский переворот и разгон Учредилки, упразднение буржуазного парламентаризма и провозглашение республики советов, превращение войны империалистической В войну гражданскую и выступления мирового империализма в купес-марксистами на словах против пролетарской революции, наконец, жалкое положение меньшевиков, уцепившихся за очереддилку, выброшенных пролетариатом за борт и прибитых волной революции к берегам капитализма, всё это лишь подтверждало правильность основ революционной тактики, сформулированной Лениным в двух тактиках. Партия, имеющая в руках такое наследство, могла плыть вперёд смело, не боясь подводных камней. В наше время пролетарской революции, когда каждый лозунг партии и каждая фраза вождя проверяется на деле, пролетариат предъявляет своим вождям особые требования. История знает пролетарских вождей, вождей бурного времени, вождей практиков, самоотверженных и смелых, но слабых в теории. Массы не скоро забывают имена таких вождей. таковы, например, лассаль в Германии, бланки во Франции. Но движение в целом не может жить одними лишь воспоминаниями. Ему нужны ясная цель, программа, твёрдая линия, тактика. Есть и другого рода вожди, вожди мирного времени, сильные в теории, но слабые в делах организации и практической работы. Такие вожди популярны лишь в верхнем слое пролетариата и то лишь до известного времени. с наступлением революционной эпохи, когда от вождей требуется революционно-практические лозунги, теоретики сходят со сцены, уступая место новым людям. Таковы, например, Плеханов в России, Каутский в Германии. Чтобы удержаться на посту вождя пролетарской революции и пролетарской партии, необходимо сочетать в себе теоретическую мощь с практически организационным опытом пролетарского движения. Аксилерод, когда он был марксистом, писал о Ленине, что он счастливо соединяет в себе опыт хорошего практика с теоретическим образованием и широким политическим кругозором. Смотрите предисловие Аксилерода к брошюре Ленина Задача русских социал-демократов. Примечание. Брошюра Задача русских социал-демократов написана Лениным в ссылке в конце 1897 года. Первое издание брошюры с предисловием Акселярода было выпущено в 1898 году в Женеве Союзом русских социал-демократов. Смотрите Владимир Ильич Ленин сочинения, том 2, страницы со 167 по 190. Что сказал бы теперь о Ленине идеолог культурного капитализма господин Акселярод, не трудно догадаться. Но для нас, знающих Ленина близко и могущих смотреть на дело объективно, несомненно, что это старое качество вполне сохранилось в Ленине. В этом, между прочим, нужно искать объяснение того факта, что Ленин и именно он является ныне вождём самой сильной и самой закалённой в мире пролетарской партии. Правда, 86 номер, 23 апреля 1920 года. Подпись Иосиф Сталин.